Глава первая. Девять лет спустя. Эту ночь я не спала. Утром к нам должны прилететь драконы. Вернуть пленного брата. По крайней мере, я очень на это надеялась. Думала о Раме. Сегодня он вспоминался так ярко, как давно уже не вспоминался. Что с ним стало? Может, уже женился? Забыл про девчонку, которая открыла клетку. Неужели война началась из-за меня? Лежа, я вспоминала обо всем, что произошло за девять лет войны. Почти сразу отец отослал нас с матушкой к Рассанди, дочери от первого брака, на шесть лет старше брата и на девять меня. После смерти своей матери девочка росла в Дальней Северной провинции. Когда-то давно, еще до моего рождения, отец пытался познакомить ее с новой женой. Но Рассанда сразу же возненавидела ее. Поэтому батюшка оставил старшую дочку в родовом имении ее собственной матери, а мою перевез южнее, к теплому морю. Однако Рассанду не забывал, нанимал ей учителей и сам время от времени навещал. И когда пришла пора, подобрал наставницу по магии. Как только стало известно о нападении драконов на наши границы, он сразу же отправил нас к ней. Сопроводив письмом с просьбой принять на некоторое время. Обещал, что ненадолго. Раньше Росанду я видела лишь на портретах. И в восторге замерла, глядя, какая же она красивая. Черные волосы, тонкие черты лица. Мне мой цвет достался от матери, водного мага. Едва голубоватый, каких не бывает у простых людей. Правда, проявился он в отрочестве, когда я начала набирать силу. До этого просто вились светлые кудряшки, а со временем голубыми остались только водные пряди. Мне так хотелось с ней подружиться. Самая младшая в семье, я всегда мечтала о настоящей сестре. Берли, моего брата, батюшка готовил себе на замену, постоянно нагружал учёбой и тренировками. Но сестра на мои восторге ответила прохладно. Приняла нас не то чтобы радушно, однако волю батюшки исполняла. Больше года, пока не пришло известие о его кончине на поле боя. На похороны мы не попали, но получили письмо от Берли, что все прошло как положено. Он также просил еще немножко присмотреть за нами. Рассанда не была довольна, однако южный замок Тиссон стоял в очень уязвимом месте. Драконам легко было в любой момент атаковать его с моря. Матушка беседовала с ней, закрывшись в кабинете. Не знаю, о чем они говорили, что Шенна Таяна пообещала падчерица, которая никогда ее не любила. Наверное, просила за меня, ее единокровную сестру. Как бы то ни было, мы остались в замке Мураван. Брат присылал деньги на наше содержание, хотя ему самому едва исполнилось пятнадцать. Матушка умоляла его приехать к нам, но он упрямо желал завершить дело отца. Отношение Рассанды не теплело ни насколечко. Помню, как она украдкой читала письма, а среди слуг ходил слух, будто девушка проводила на войну жениха, так и не успев с ним помолвиться. «Ненавижу! Ненавижу вас!» — кричала она однажды, получив одно из таких писем. Матушка пыталась с ней поговорить, но чем это закончилось, я не знала. А потом и вовсе все поменялось. Начала хворать матушка, и спустя несколько месяцев тоже оставила меня. Я расходовала все свои лекарские селенки, и ей ненадолго становилось легче. Но где было 12-летней девчонке исцелить хворь без помощи настоящего мага? Когда подошел срок нанять мне учителя магии, сестра отказала. «Ты не станешь колдуньей, и фамильяра не заведешь, отрезала она. К тому времени я уже бросила попытки подружиться с ней, привычно кивая, наколкая «скажи спасибо, что не выгнала тебя на улицу». Я писала брату, хотела вернуться домой. Но наша крепость по-прежнему оставалась уязвимой. Несмотря на смерть адмирала, драконы что-то имели к ней. Постоянно пытались достать. А брат готовился идти сражаться. Спустя четыре с лишним года с начала войны Оборона магов рухнула. А вскоре и наше южное имение было захвачено. Про судьбу Берли мы долгое время ничего не знали. Еще несколько лет продолжались стычки. Бои с драконьих земель перекинулись на наши. Враги завоевывали все новые территории, крепости, города. Последним пал Королевский двор. Имя Киона Шепра Эрлинга, молодого наследника главы драконов, навевало страх. Говорили, он безжалостен к магам. Лично участвует в сражениях, захвате городов. Говорили, он самый лютый из летающих ящеров. Не знает жалости, не знает пощады. Под его предводительством отряды разоряют города. Убивают всех до единого, не только магов, но и обычных людей. За эти годы наша ненависть к драконам лишь усилилась. Когда-то они прилетели на наши земли со своих островов, где им стало уже тесно. И начались бои за территории. Я никому не рассказывала о том, что сделала. Взрослея задавала себе вопросы, правильно ли поступила. Стоила ли эта война жизни одного единственного мальчишки? Сердце неизменно отвечало, что да, правильно. Но разум... Он шептал о тысячах погибших. А матушки братья, отце, моей собственной сломанной жизни. Наверное, в глубине души я просто не верила, что смерть Рама предотвратила бы эту войну. Искала себе оправданий. И никак не могла найти ответа на вопрос, будь у меня возможность повторить, я все сделала бы так же? И это было неверно. Драконы убивали нас, не щадя никого. Жестокие, бессердечные. Холодокровные твари. Я столько всего узнала за это время. Они уничтожили мой дом, мою семью. Сравняли с землёй наше южное имение Тисан. Убили отца. Их боялись, ненавидели, проклинали. Их должны были захватить. Ведь магов действительно больше. Но на их сторону встали загадочные друиды. Хранители магии нашего мира. Которыми я всегда восхищалась. Они так подло ударили нам в спину. Захотели отобрать магию. И мы отступали. Крепости сдавались одна за другой. Драконы не только не отдали свои земли, но и занимали наши. Рано или поздно они должны были добраться и до северного имения Мураван. Но пока такие дальние холодные территории не привлекали их. И мы молились, чтобы так продлилось еще долго. А потом я случайно узнала, что Берли жив. В плену у Эрлингов. Просила Рассанду выкупить его, но она наотрез отказалась. Война истощила наши земли и наши имения. Мы едва сводили концы с концами. Я даже платьев новых не покупала. С тех пор, как Берли перестал высылать деньги на мое содержание, мне доставалось все самое дешевое. Тогда я начала собирать выкуп сама. Месяц за месяцем. Тайком продавала оставшиеся от матушки украшения, списывалась драконами, хотя сестра строго-настрого запретила мне это. Лечила бедных, как могла, за крохотные гроши. Немного помогали старые слуги, приехавшие с нами из имения Тиссон. С Росандой мы виделись редко. Она все чаще закрывалась со своей наставницей по магии Эмварой, страшной старухой, от одного вида которой хотелось спрятаться под одеяло. И вот, наконец, я получила ответ от драконов. Сам Шепре Эрлинг собирался обговорить условия возврата пленника, а заодно принять под свое правление замок Рассанды, объявить своей территорией, установить свою власть. Сестра была в бешенстве, когда получила это извещение. Она вышагивала по гранитному полу зала, гневно сверкая карими глазами, а я стояла в одном из своих старых поношенных платьев, И единственное, что могла — гордо поднимать голову, сжимать кулаки так, чтобы ногти вонзались в кожу. И повторять, повторять себе до бесконечности, что я все сделала правильно. Ради Берли. «Ты знаешь, что говорят о Кионе Шепре Эрлинге? Что он берет как трофей каждую девушку знатного рода в домах, в которых останавливается?» озноб пробежался по моим плечам. Кроме всего прочего, Именно он разрушил мой дом, мой тисон Говорят, лично добил все, что еще оставалось после сражения. И всех, к сожалению, у меня не было возможности выбирать, с кем из драконов иметь дело. Твердо отозвалась я. Хотя я пыталась, видит, боги, пыталась, надеялась решить этот вопрос какими-нибудь их генералами, сделала все, чтобы он не дошел до главы Сейма и его сына. Напрасно. Эрлингам все равно доложили. Поэтому оправдываться не имело смысла. Я запретила тебе! рассерженно прошипела сестра. Я уже совершеннолетняя и могу принимать решения самостоятельно. Вот и катись принимать их самостоятельно. Ты поставила под угрозу мой дом. Ты ведь не думаешь, что дракона не знают о нем? Попыталась я убедить ее в том. в чём столько времени убеждала себя. Просто Мураван им не интересен. А Берли? Он ведь и твой брат тоже. Рассанда презрительно фыркнула. Она никогда не видела в нас настоящую семью. Впрочем, задумчиво прикусила она губу. «Сам Кион Шепре Эрлинг. Говорят, он все еще холост. Возможно, это неплохой шанс». «На что?» Пробормотала я, не совсем понимая, о чем она. Не планирует же вертеть хвостом перед драконом. Даже подумать об этом было противно. И уж точно я не позволю, чтобы попыталась спихнуть им меня. Впрочем, драконы и сами не жаждали жениться на людях, на что я очень рассчитывала. Рассанда передёрнула плечами, давая понять, что до моих вопросов ей нет никакого дела.